афанасий фед как будто в ней любви есть в жизни что-нибудь сердце трепещет отродной больно шепнуть о том, причём язык не имеет усилить бой бестрепетных сердец вот чем певец лишь избранный владеет вот в чём его и признак и венец Зимой 1820 года состоятельный русский дворянин, ротмистр в отставке Афанасий Неофитович Шеншин отдыхал и поправлял свое здоровье на водах в Германии. В городке Дармштаденд, где он страстно влюбился в дочь оберкрикс-комиссара Карла Беккера, 22-летнюю Каролину Шарлотту, бывшую замужем за мелким чиновником Иоганном Феттом. Через несколько месяцев та бросила мужа и бежала с Шеншеном в Россию. Родившийся в ноябре того же года младенец был записан в метриках как сын Шеншена и до 14 лет считался таковым. Однако в 1834 году Орловские губернские власти стали наводить справки о рождении мальчика. Брак, законный в Германии, был признан незаконным в России. Шеншин, опасаясь, чтобы юный Афанасий не попал в незаконорожденное и поспешил увезти ребенка в лифлянский городок Веро, где стал хлопотать о признании мальчика сыном умершего ассессора Фета. Согласие было получено, но благополучный исход предприятия стал источником дальнейших жизненных несчастьй будущего поэта. Из русского столбового дворянина Шеншина он превратился в иностранца Фёта, утратив право наследовать родовое имение. До 14 лет Афанасий Шеншин, Фет, жил и учился дома. С 1834 года в Веро. В 1838 он поступил в московский пансион профессора М. П. Погодина. а в августе того же года был принят в Московский университет на словесное отделение филологического факультета. Студенческие годы Фед прожил в доме своего друга и однокурсника Аполлона Григорьева, впоследствии известного критика и поэта-романтика. Фед начал писать стихи и уже в 1840 году издал за свой счет собрание стихотворных опытов под названием «Лирический пантеон». Он стал постоянным автором журнал Отечественные записки. В 1843 году в Абелинске писал, что из живущих в Москве поэтов всех доровития господин Фет. Кстати, когда в Отечественных записках вышло первое стихотворение Фета, в типографии букву ё фамилии автора заменили на е. Шеншен не стал возражать против поправки. Так его немецкая фамилия превратилась в псевдоним. Бальмон писал в начале 20-х прошлого века, говоря о наших поэтах наиболее сильных, почти неизменно сопоставляли два имени: Пушкин и Лермонтов. За последние лет 25 к двум этим славным именам в сопоставлении присоединились как равноправные два благородные имени. Имена не менее лучезарные, чем те прежние звёзды. Тючев и Фед. Пушкин. Заря наш. Лермонтов. Комета. Тючев. Звездная ночь. Фед. Любовный сад. Звонко от птичьих песен рощи. Они как восток и запад, как север и юг. Четыре угла поэтического Эдема. В 1845-м иностранец Афанасий Фед, желая стать русским потомственным дворянином, поступил унтер-офицером в кирасирский военного ордена полк, расквартированный в Херсонской губернии. Оторванный от столичной жизни, он почти перестал печататься. В херсонские годы произошло событие, предопределившее личную жизнь Фетта. Погиблы его возлюбленная Мария Лазич была беспреданницей, и Фет по своей бедности не решился на ней жениться. Вскоре, после их окончательного разрыва, произошел несчастный случай, а свечи загорелась в платье Марии. Она выбежала в сад, но не смогла потушить одежду и задохнулась в дыму. Сознание косвенной вины и тяжести утраты тяготило Фета на протяжении всей жизни. Долго в его стихах будут слышаться отзвуки этой трагедии. Я верить не хочу, когда в степи как диво в полночной темноте безвременна горя, вдали перед тобой прозрачно и красиво вставала вдруг заря. И в эту красоту невольно взор тянуло в тот величевый блеск за тёмный весь предел. Уж ель ничто тебе в то время не шепнуло. Там человек сгорел. В 1853 году Фету удалось перейти в ланский его величества лейб-гвардии полк, расквартированный под Петербургом. Он получил возможность бывать в столице, возобновил литературную деятельность, начал регулярно печататься в Современнике, Отечественных записках в русском вестнике библиотеки для чтения. Успех, вышедший в 1850 году в Москве, книги стихотворения А. А. Фета открыл ему в Петербурге доступ в кружок современника, где он встретился с И. С. Тургеневым и В. П. Боткиным. Позднее Фет познакомился у Тургенева с Л. Н. Толстым, вернувшимся из Севастополя. Кружок современника общими усилиями выбрал, отредактировал и напечатал новое собрание стихотворений А. А. Фета. А в 1863 году оно было переиздано в двух томах. В Крымскую войну Фет служил в войсках, охранявших Истляндское побережье. В 1858 году он вышел в отставку в звании штабс-ротмистра. Потомственное дворянство он так и не добился. Его чин соответствовал майору, а по новому императорскому указу потомственное дворянство давалось лишь дослужившимся до полковника. В 1857 году, женившись на Марии Петровне Боткиной, сестре знаменитого русского врача СП Боткина, Афанасий Фет решил посвятить себя сельской жизни. Купив на приданные деньги в МЦСском уезде хутор Степановку с двумя сотнями десятин земли и энергично занявшись хозяйством, он постоянно там жил и лишь зимой ненадолго наезжал в Москву. Фед оказался превосходным помещиком. Дела шли очень хорошо. В конце 70-х годов за 100 с лишним тысяч рублей он приобрёл имение Воробьёвку. в Щегровском уезде Курской губернии. Под конец жизни состояние Фета дошло до той степени, что его можно было назвать богатым человеком. В середине XIX века в поэзии почти безраздельно господствовал Некрасов и его последователи. По их представлению, стихи непременно должны быть злободневными, выполняющими важную идеологическую задачу. Поэтому можешь ты не быть, но гражданином быть обязан, провозглашали они. Пушкин же, в своё время считавший, что поэзия ценится прежде всего за свою красоту, осуждался. Хотя Фет много общался с Некрасовым и дружил со многими писателями круга современника, ему была близка именно пушкинская оценка поэзии. Фет выразился даже более решительно, Я никогда не мог понять, что бы искусство интересовалось чем-либо кроме красоты. Истинную, не приходящую красоту он находил в природе, в любви и в собственном искусстве: в музыке, живописи, скульптуре, в своей поэзии он стремился, в противоположность поэтам-демократам, как можно дальше уйти от действительности. погрузиться в созерцание вечной красоты, непричастной суете, тревогнениям и горечи повседневности. Поэтому его и отличало равнодушие к серьёзным политическим вопросам тогдашнего времени. Придерживаясь крайне консервативных взглядов, Фет резко отрицательно воспринял отмену крепостного права. И с 1862-го начал регулярно печатать в русском вестнике очерки, обличавшие по реформенной порядке на селе с позиции помещика-землевладельца. Тургенев назвал его закоренелым и остервенелым крепостником и поручиком старинного закала. В их переписке появлялось всё больше и больше резкости. Противоположность политических убеждений в конце концов привела к болезненному для обоих разрыву. Лишь к концу 1870-х годов Тургенев возобновил переписку с Фетом. Старость, приближая нас к окончательному упрощению, упрощает все жизненные отношения. Охотно пожимая протянутую вами руку, В 1873 году за Фетом наконец-то была утверждена фамилия Шеншин со всеми связанными с нею правами. К своему узаконению он относился с болезненным самолюбием, вызывавшим насмешку того же Тургенева. В письме от 1874 года тот писал «Как Фет вы имели имя, как Шеншин вы имеете только фамилию». В литературу Фет вернулся лишь в 1880-х годах, разбогатев и купив особняк в Москве. После долгого перерыва он снова пишет стихи. Лучшим его стихотворением всегда был присущ лаконизм и некоторая абстрактность. Не знаю сам, что буду петь, но только песня зреет. Так прямо декларирует Фет свою установку на иррациональность содержания. Чуть позднее Этот принцип стал поэтическим кредо символистов. Мечты и сны. Вот по Фету основной источник его вдохновений. Он говорит о своих стихах: Нет. Не жди ты песни страстной. Эти звуки бредни ясны. Томный звон струны, но полный тоскливой муки, навевают эти звуки ласковые сны. В 1881 Фет осуществляет свою заветную мечту. Заканчивает и издаёт первый русский перевод главного труда своего любимого философа Шопенгауэра Мир как воля и представление. И осуществляет перевод Фауста Гётта. В 1883 году издаётся его стихотворный перевод всех сочинений Горация. Труд, начатый ещё на студенческой скамье, В 1886 году Фет за переводы античных классиков присвоено звание члена корреспондента Академии наук. Поэтическая память Фета не знала границ, что позволяло ему и на склоне лет писать стихотворения о первой любви, как будто он ещё находился под впечатлением от недавнего свидания. Чаще всего Фети рисовал в своих стихах начало любви. Самые романтичные, просветлённые и трепетные моменты: долгие взгляды, первые соприкосновения рук, первую прогулку вечером в саду, восторженное созерцание красоты природы, рождающее духовную близость. Я тебе ничего не скажу, и тебя не встревожу ничуть. И о том, что я молча твержу, Не решусь ни за что намекнуть. Целый день спят ночные цветы, Но лишь солнце за рощу зайдет. Раскрываются тихо листы, И я слышу, как сердце цветет, И в больную усталую грудь Веет влага ночной. Я дрожу, я тебя не встревожу ничуть, Я тебе ничего не скажу. Скончался Афанасий Шеншин 21 ноября 1892 года в Москве, не дожив двух дней до 72 лет. К концу жизни его одолевали старческие недуги, резко ухудшилось зрение, терзала грудная болезнь, сопровождающаяся приступами удушья и мучительными болями. За полчаса до смерти Фетт настойчиво пожелал выпить шампанского. Жена побоялась подать его и была отправлена к врачу за решение. Оставшись наедине со своей секретаршей, Фетт продиктовал ей необычную записку. «Не понимаю сознательного приумножения неизбежных страданий. Добровольно иду к неизбежному». И, собственно, наручно подписал. 21 ноября Фетт Шеншин. Затем он схватил стальной стилет и приставил к груди. Но секретарь, что вырвала его по ране в себе руку. Тогда Фет якобы побежал через несколько комнат в столовую к буфету за другим ножом и вдруг, часто задышав, упал на стул. Через 5 минут он был уже мёртв. Формально самоубийство не состоялось, но по характеру всего произошедшего это было именно самоубийство. Всю жизнь, преодолевавшей привратности судьбы, поэт ушёл из жизни, когда счёл это нужным. Не задолго до смерти Афанасий Афанасьевич записал в дневнике: "Если спросить, как называются все страдания, все горести моей жизни, я отвечу тогда: Мефист. Сердце трепещет, отрадно и больно. Подняты очи и руки воздеты" Здесь на коленях я снова не вольна, как и бывало пред вами поэты. В ваших чертогах мой дух окрелился. Правду проводит он свысье творение, этот листок, что из сох извалился, золотом вечным горит в песнопении.